Не просто стоит и тихо ждет, он волнуется, он переживает за всех, кому надо мясо, а потом подходит сам к прилавку и, например, говорит, «А жира нет?» Или он говорит, «Ну, вообще одни кости». А продавец ему на это отвечает, «Не нравится, не берите». И у них возникает горячие дискуссии. Покупатель наседает, «Да что вы мне подсовываете?» А продавец отбивается, «Не нравится, не берите». И очередь начинает немного гудеть. Одни гудят в защиту покупателя, другие гудят в защиту продавца. Так гудят зрители на футболе. Так в унисон, актерской паузе, сладко вздыхают театралы. Покупатель в очереди за мясом, конечно, тоже переполнен разными чувствами. Он, например, говорит продавцу, «Мне вот нужно для второго. Я вот жаркое хочу приготовить, а вы что даете, суповой набор?» Но продавец молчит, смотрит мимо него белыми глазами. Очередь перестает гудеть и начинает вопить и колыхаться. «Не задерживайте людей!» — кричат одни. «Что за безобразие!» — кричат другие. «До обеда всего полчаса осталось!» — заводится третий. Продавец гнусно ухмыляется и выжидательно смотрит на покупателя. «Ну, хорошо!» — брезгливо говорит покупатель. «Дайте мне э, вон тот кусок!» Нет, знаете, лучше вот этот, тот или этот, уточняет продавец, этот, этот вопит покупатель. После чего нехороший продавец пишет ему химическим карандашом цену мяса на обрывке оберченной бумаги, скажем, он пишет ему рубль восемьдесят две, и протягивает им этот обрывок грязными и мокрыми от сырого мяса пальцами. И покупатели совершенно раздавлены и оскорбленный в своих лучших чувствах несет этот драгоценный обрывок кассу. потом выбивает свой чек, сует его продавцу и хватает свое мясо, завернутое в бумагу, а потом дома или прямо здесь на специальном таком шатающемся столике с алюминиевыми гнутыми ножками внимательно разглядывает дико и прикатливо разрубленные мясные кости, из которых ему предстоит делать выдающиеся жаркое. К продавцу мясного отдела подходит скромно одетая пожилая женщина. Проще даже сказать старушка. Сынок, — жалобно говорит старушка, — ну, пожалуйста, мне для котлеток. И только продавец избавляется от старушки, вырубив громадным топором для нее из другого куска маленький постный кусочек, как на прилавок грузно наваривается большая женщина с большим подбородком и крупными яркими губами. Вы мне, пожалуйста, вон тот карачок покажите. Низким голосом просто на Вон тот, мне кажется, такой сочный, сочный, как вы считаете? Бедная мама. Как она порхала одного дела к другому, пытаясь всю занять очередь, всюду успеть, всю протолкаться, протиснуться. Ну, а я испуганно взирал на эти героические попытки. Она оставила меня в эти очереди. И я наблюдал великую жизнь гастронома с его мраморными ваннами, в которых плавала полуживая рыба, с его мясными отделами, где продавец в белом колпаке клоуна остервенело рубил бараньи ребра, с его величественными кассами, с его блистающими люстрами и густым слоем опилок на грязном полу. Из гулких железных люков выплывали, как в сказке, ящики с мороженой рыбой и мешки зеленой капусты. кто швырял синих цыплят, и они летели по воздуху, почти как живые. Старушки вежливо уносили маленькие бумажные кулечки с конфетами, а старики раздраженно гремели пустыми бутылками из-под кефира. Я смотрел и смотрел на этот великий дом еды. И голова моя начинала кружиться. «Мама!» — говорил я, когда мы шли домой, нагруженные свертками. «Скажи, зачем ты покупаешь это сырое мясо?» «Не говори, пожалуйста, ерунды!» — отвечала мне мама. «Мама! Ну зачем нам сырое мясо?» Чуть не плача, уговаривал я ее. «Я же так люблю котлеты пожарские!» по двенадцать копеек. Или домашние, шестикопеечные, тоже люблю. Я люблю и пельмени русские. Я и сосиски люблю молочные. Или, хочешь, свиные люблю. И особенно колбасу докторскую я, правда, еще много чего люблю. — Ну и люби, — сурово отвечала мама. — А я знаю, что растущему организму нужно свежее мясо. Мне и доктор так сказала. Жареная вырезка,